Часть 11. Бенедикт XVI. Моцарт на троне Петра. Глава 54. Власть инквизитора. Очередное избрание нового римского первосвященника после кончины столь выдающегося папы обещало быть весьма затруднительным. Преосвященным избирателям необходимо было понять, в каком направлении должна двигаться церковь. За время правления Иоанна Павла II выросло целое поколение новых католиков, а те, кто застал предыдущие времена, уже практически их забыли. Рим, Италия, да и весь католический мир уже настолько плотно ассоциировались с Папой Войтылой, что не все до сих пор могли осознать его утрату. При таком положении дел многим виделось правильным избрать человека, полностью разделяющего взгляды покойного понтифика. Было бы еще лучше, если бы кандидат являлся учеником и ставленником Папы. Личный секретарь святого отца архиепископ Станислав Дзивиш не имел, однако, к тому моменту кардинальского сана, напомнив всем таким образом про историю Мантини. Еще до закрытия дверей Секстинской капеллы выборщики стали собираться на предварительные консультативные встречи, чтобы присмотреться к друг другу и выработать приблизительную стратегию. Конклавного нового времени обещал заметно отличаться от предыдущих еще и тем, что кардинальская коллегия к моменту смерти Кароля Войтылы насчитывало около 180 членов из самых разных стран, которые были возведены в сан покойным папой и практически не знали друг друга. Влиятельная куриальная группа иерархов разделялась на желавших видеть на троне Петра продолжателя, а вернее сказать подражателя Анна Павла II, и на сторонников более умеренного и не столь активного курса. В либеральных кругах последние годы все чаще всплывало имя бывшего архиепископа Милана кардинала Карло Мартини, Большинство же склонялось к совершенно иной кандидатуре. Как это обычно бывает, согласно древней традиции, после смерти римского епископа полноту верховной власти обретает кардинал Камерленго. Однако его полномочия кратковременные и по большому счету являются номинальными. Реальным авторитетом в Ватикане того времени обладал совсем другой человек. Им был декан коллегии кардиналов и великий инквизитор, немецкий иерарх Йозеф Алоис Ратцингер Который, по версии многих авторитетных изданий, считался одним из влиятельнейших людей в церкви. Такое прозвище, созвучное одноименной притчи Федора Михайловича Достоевского, кардинал получил из-за второй своей должности главы конгрегации доктрины веры, которая в эпоху Ренессанса была известна под именем знаменитый на весь мир Инквизиции, у подавляющего большинства как куриальных сановников, так и мировых средств массовой информации, Практически не было никаких сомнений в том, что власть свою Рацнгер не упустит и добьется избрания на папский престол. Утром 18 апреля 2005 года, совершив общее богослужение ради выборов нового папы, кардиналы, возглавляемые деканом, направились под вековые своды секстинской капеллы и сотворили за собой двери. Глаза миллионов верующих были устремлены на трубу. Конклав оказался одним из самых коротких в истории. Уже на следующий день после четвертого тура голосования великий инквизитор действительно был избран новым римским епископом. На самом деле Йосеф Ратцингер никогда не желал занимать этот пост. А все сплетни о том, что он жаждет быть папой, уже через несколько лет разрушится в дребезги. Приняв избрание, святой отец назвал себя Бенедиктом XVI. Своего одноименного предшественника, историю которого мы уже узнали, Понтифик уважал всем сердцем и преклонялся перед его трудами на благо мира. Провозглашавший в тот день весть об избрании нового папы кардинал Хорхе Эстевес, оказался небольшим новатором и перед произнесением канонической латинской формулировки поприветствовал собравшихся на нескольких основных европейских языках. Через некоторое время на балконе собора показался и сам новоиспеченный Понтифик, одетый в белую муаровую сутану, из-под которой выглядывали рукава простого черного свитера. В дальнейшем это станет одним из первых объектов критики в адрес Папы Бенедикта. Следуя своему предшественнику, Святой Отец также произнес импровизированное вступительное слово. Вообще надо заметить, что если один папа начинает какую-либо новую традицию, то все его преемники стараются ее придерживаться. Скромно поприветствовав толпу поднятием рук, Святой Отец едва заметно улыбнулся и заметил, что после Великого Папы Анна Павла II кардиналы выбрали его простого и скромного работника в винограднике Божьем. Действительно, несмотря на стереотипный образ грозного и бессердечного главы инквизиции с железной хваткой, папа Ратцингер совсем ему не соответствовал. Уже очень скоро это прозвище забылось, а за пантификом закрепилось новая, придуманная журналистами — папа раци. На самом деле новый римский епископ оказался совершенно тихим, изменно деликатным и крайне воспитанным человеком. Он был великолепно образован, ценил классическую музыку, играл на фортепиано произведения Моцарта и Баха, в эмоциях и движениях был сдержан, обожал писать и очень любил апельсиновую фанту. Его правление добавит совершенно неповторимые яркие штрихи к образу римского папы XXI века. В стремительно обновляющейся церкви Йозеф Рацнгер засияет, словно старинный алмаз, в новой золотой оправе.